Глава третья. Как манипулируют подчиненные? Советов мы не любим. Нам нужно поддакивание. Джон Стейнбек. Зима тревоги нашей. А что же сотрудники? Неужели они все такие белые и пушистые? Неужели они не пытаются манипулировать своими руководителями? Еще как манипулируют. Но у них своя цель. Получить разнообразные выгоды. Мелкие поблажки, увеличение зарплаты, повышение по службе и так далее. Если грубо, меньше работать и больше получать. Или опередить коллег в крысиных бегах по служебной лестнице. А может, и самого шефа подсидеть. Не зря он в предыдущей главе так этого боялся. Давайте посмотрим, какие приемы применяют подчиненные против начальства. Прием первый выше головы не прыгнешь. Этот прием используют сотрудники, которые стремятся избежать лишней нагрузки и ответственности. Они не саботируют работу явно, но делают ее так медленно и с такими ошибками, что иногда у руководителей возникает желание сделать ее за них, потому что это будет быстрее и нерву удастся сохранить. А каждый раз объяснять горе работникам их ошибки – заставлять переделывать, чтобы потом снова получить вариант с оплошностью, нет и никаких сил. они лишь разводят руками, говоря, «У меня, конечно, нет такого опыта и квалификации, как у вас, Андрей Сергеевич. Я обычный менеджер, а тут нужна рука мастера. Или «Я всего лишь администратор, мне образования не хватает для решения таких задач, мне бы чего попроще». Все это, конечно, игра и манипуляция. Прикинуться дурачком – вызвать жалость и свалить на вас часть своей работы, и избежать сложных заданий. Как противостоять? Не слушать всех этих причитаний, настаивать на своем. Эта задача вполне соответствует квалификации, которая требуется на вашей должности. Если вы считаете, что недостаточно компетентная, давайте обсудим, стоит ли вам занимать эту должность. Может быть, имеет смысл вас временно понизить, соответственно, и оклад тоже уменьшить, и дать вам возможность восполнить пробелы в знаниях. А как будете готовы, тогда и обсудим возврат на нынешнюю позицию. И тут дурачок на глазах поумнеет и попросит еще одну попытку, и уже глупых ошибок и тайного саботажа, скорее всего, не будет. Прием второй. Слуга двух господ. Еще со школы из учебника истории средних веков мы помним золотое правило васал моего вассала, не мой вассал». В переводе на современный корпоративный это означает «Подчиненный моего подчиненного не должен получать от меня напрямую приказов и распоряжений». Это путает иерархию и удобряет почву для манипуляций. Есть руководители, которым нравится царствовать, а не управлять и они воспринимают любого сотрудника, стоящего ниже рангом в компании, как человека, чьим временем можно распоряжаться на свое усмотрение, не обращая внимания на то, что у него может быть непосредственный начальник, который тоже планирует распорядок работника. И вот в один прекрасный день ваш подчиненный Семенов, работающий в отделе продаж, которым вы руководите, получает указание от генерального директора Ивана Ивановича подготовить какие-то документы для важной сделки. Клиент серьезный, сделка будет проходить долго, директору нужна помощь с бумагами. При этом Иван Иванович и не подумал поставить вас в курс дела, а Семенов гад, как будто только этого и ждал. Теперь каждый раз, как вы его вызываете к себе на ковер с вопросом «Почему в этом месяце такие низкие продажи?», он широко разводит руками и, глядя вам прямо в глаза, невозмутимо отвечает. «Ну, Тимур Анатольевич, а когда мне продавать?» «Меня Иван Иванович загрузил по уши». «Я стараюсь, делаю все, что могу, но по его линии реально много работы. Даже вечерами остаюсь. Сами понимаете, сделка крупная, важны все детали». И крыть вам нечем». А Семенов так глубоко погрузился в задачи генерального, что и на работу начал опаздывать. «Тимур Анатольевич, я вчера так поздно из офиса ушел, занимался документами для Ивана Ивановича. А иногда и вообще мог не выйти». Тимур Анатольевич, я по просьбе генерального ездил к поставщикам уточнять информацию для сделки. Как я ему откажу? Генеральный – человек с характером. Если просто так прийти к нему с проверкой, а точно ли Семенов каждый раз именно его поручение выполняет, есть риск нарваться на гневный окрик. Ты будешь меня учить, как мне сотрудниками управлять? Ты лучше на свои результаты продаж посмотри. Но чем дальше, тем больше Семенов входит в роль нужного шеф сотрудника, И все труднее и труднее спрашивать с него результат его основной работы. Да и авторитет ваш в его глазах падает все сильнее. Семенов видит, что ничего вы с ним сделать не можете. Как противостоять? Не бояться окрика начальства. Если вы отвечаете за результат отдела продаж, а план вам ставит исходя из количества сотрудников, при этом Семенова считают полноценной боевой единицей, то никто не должен занимать время Семенова никакими поручениями, минуя вас. Выходите на разговор с Генеральным и предлагайте решение проблемы. Вариант первый. Все поручения вашим сотрудникам идут только через вас, и тогда вы можете контролировать, чем реально занят Семенов, сколько времени он тратит на выполнение задач Ван Ивановича и решать, можно ли оптимизировать его действия в этом направлении, чтобы он успевал еще и заниматься личными продажами и делать план. Вариант второй. Семенов на период выполнения заданий шефа выводится из отдела продаж и, самое главное, из его финансового плана. Он больше не ваша проблема. Выполнит задание, завершится сложная сделка, Семенов вернется, получит свой объем работ, а вы снова в своей ответственности за его результаты. Генеральный может вспылить. Может, не одобрить, но вам надо стоять на своем. Вы не можете отвечать за результаты работы человека, временем которого не распоряжаетесь полностью. Прием третий. Мелкий угодник. Есть сотрудники, которые стремятся во всем по мелочи угождать руководителям, оказывать им небольшие услуги, окружать бытовой заботой. Принести кофе, о котором не просили, просто потому, что себе взял, решил, что и вы захотите. Отдать свой зонтик в дождливую погоду. Помочь найти нужные запчасти для машины. Найти и распечатать русскоязычную инструкцию для китайской посудомоечной машины, недавно купленной шефом. Привезти из отпуска ворох магнитиков или обязательный сувенир из командировки и так далее. Причем это не делается в лоб, а аккуратно и по чуть-чуть. Ненавязчиво. Это все подается как естественная доброта и хорошее отношение. Руководитель привыкает к этому. Многим очень комфортно чувствовать себя эдаким мелким падишахом мышиным, я бы сказал, королем в своем отделе. Часто такому руководителю не полагается по должности секретарь, но очень хочется, чтобы кто-то обслуживал и решал простые бытовые задачи. Вот и наш Владимир Иванович привык постепенно – И уже не представляет, как жить без мелкого угодника Елисея, младшего менеджера в его отделе аналитики. Жена Владимира Ивановича попросила найти редкое лекарство для кота, которое не купишь в каждой аптеке, а надо заморочиться и основательно поискать в интернете, где оно есть. Можно, конечно, самому засесть минут на 40, но есть срочные дела, работа, документы. Да и не любит Владимир Иванович интернет-поиски. Теряется он в Google, и это его раздражает. Какой выход? Упомянуть как бы случайно при Елисеи о проблеме. Боже упаси, начальник не просит напрямую сотрудника выполнять секретарские функции. Елисей-аналитик, пусть и младший. Он вызывает Елисея к себе, спрашивает про какой-то отчет, вздыхает и как бы, между прочим, рассказывает, что кот хандрит, а от этой хандры избавляет одно чудо-средство, которое днем с огнем не найдешь. Весь интернет надо перерыть и так далее посетовал и отпустил Елисея работать. Надо ли говорить, что через 20 минут к нему в кабинет заходит тот же Елисей со словами «Владимир Иванович, я нашел эти кошачьи таблетки, есть в аптеке не очень далеко от нас, давайте сгоняй в обед и куплю вам». Ну чем плоха такая жизнь? Окруженный заботой руководитель чувствует себя в некотором роде обязанным Елисею и закрывает глаза на косяки в работе и низкие результаты. Более того, при возможности выписывает Елисею премию, повышает ему зарплату, дает где-то больше полномочий. Но главное, не спрашивает результаты основной работы и не ругает за их отсутствие. А как мы с вами понимаем, с результатами у Елисея, разумеется, все не очень благополучно. Если бы Елисей был профессионалом, он не стал бы заниматься лакейской работой, не сдувал бы пылинки с начальника, не бегал за кофе и кошачьими антидепрессантами. Он это делает для того, чтобы получать поблажки, избегать нагоняя за то, что не может хорошо делать свою работу, ну и просто, чтобы начальство его любило и ему покровительствовало. Как противостоять Трудно отказаться от удобного Елисея, когда и кофе подадут, и костюм в химчистку отвезут, потому что все равно по дороге, и кружку с надписью «Тамбов из командировки в подарок притащат». Но если вы отвечаете за результат работы вашего отдела, а кто-то из сотрудников этого результата не додает, вам придется, скорее всего, самому доделывать за него. Есть, конечно, вариант перераспределить недоделанные Елисеем между другими, менее услужливыми сотрудниками если совести у вас совсем нет. Ну и решайте, что вам важнее – жалкий бытовой комфорт и мышиной почести или результат. На место Елисея можно взять угрюмого Степана, хорошо знающего свое дело, который будет перевыполнять план, обеспечивая делу почет, а вам премию, но при этом за кофе придется бегать самому и самому рыться в сети в поисках нужных покупок и так далее. А можно продолжать пользоваться добровольным слугой. Если все-таки роль мышиного короля вам не слишком нравится и вы не хотите оказываться в долгу у мелкого угодника, лучше начать останавливать Елисея на ранних этапах. Как только вы видите, что сотрудник пытается навязать вам свою бытовую заботу, тормозните его. Елисей, большое спасибо за кофе, но не стоило. Кстати, вы помните, что я жду от вас срочный отчет по трансформаторам. Давайте вы лучше своей работой активно займете, а за кофе я и сам могу сходить. Не стоит в рабочее время искать для меня лекарства. Да, у меня нет секретаря, но у вас, насколько я помню, другая должность. Кстати, что с отчетом по трансформаторам? Большое спасибо за магнитик казанапы, но я, к сожалению, люблю, когда на двери холодильника нет ничего лишнего. Давайте мы его Маше отдадим. Она вроде бы собирает что-то такое. А вы, пожалуйста, активно включитесь в работу после отдыха. Завтра я хотел бы увидеть у себя на столе ваш отчет по трансформаторам. Несколько таких заградительных реплик, и Елисей поймет, что тактика мелкого угодника с вами не работает и будет вынужден прилагать больше усилий к выполнению прямых рабочих обязанностей. Прием четвертый. А вот прошлый начальник. Суть этого приема навязывание ролевой модели. У него есть еще родной брат под названием «Сын маминой подруги», описанный в книге «Хватит мной манипулировать». Вас назначили начальником отдела. Вы вводите свои порядки, обозначаете требования к сотрудникам и формату работы. Многие их принимают и начинают подстраиваться под ваш стиль руководства. Но обязательно находится один недовольный Олег, который захочет побороться за влияние и поманипулировать вами, чтобы заставить плясать под его дудку. Олег давно в отделе. Он был любимчиком прошлого начальника, но теперь понимает, что новая метла метет по-другому, и все его привилегии закончились. Можно, конечно, добиться симпатии незнакомого руководителя благодаря выдающимся результатам в работе, но этот путь Олегу не очень подходит, и тогда включается манипуляция «ролевая модель». Олег постоянно в присутствии всех обсуждает ваши действия, указания и решения, сравнивая их с действиями и решениями прошлого руководителя, который в описании Олега предстает чуть ли не святым человеком с крылышками и нимбом. И сравнение, конечно, не в вашу пользу. А вот Евгений Григорьевич, прошлый наш руководитель, отпускал нас в пятницу на час пораньше с работы. Помните, ребята? Заботился о нас. Всем же понятно, что последний час в пятницу толком ничего не дает в работе. Только высиживаем зря в офисе. А Евгений Григорьевич нас никогда не штрафовал за опоздание. Всем же понятно, какие пробки с утра. А Евгений Григорьевич не занимался таким вот микроменеджментом. Отчет утром, отчет вечером, прослушка звонков. Он доверял нам, делегировал, и мы старались его не подвести. Евгений Григорьевич был отличным руководителем. Он менеджер от Бога. Мы так его все любили. Итак, по поводу всего, что не нравится Олегу, и, вероятно, еще нескольким сотрудникам отдела, молчи его поддерживающим. Вас толкают на то, чтобы вы брали пример с легендарного Евгения Григорьевича. Вам очень прозрачно намекают. Делайте, как он, и мы тоже будем вас любить. А не хотите подстраиваться? Не будем. Если вы не уверены в себе, если характер ваш слабоват, вы начнете Олегу подыгрывать. Хвалить Евгения Григорьевича, желая понравиться манипулятору, и корректировать свои решения, подстраиваясь под шаблоны, предлагаемые Олегом. И это верный путь к проигрышу. Олег будет вспоминать все новые и новые правила и действия прежнего начальника и загонять вас в эти рамки. Как противостоять Первое, о чем вы должны подумать, совершенно не факт, что Евгений Григорьевич был именно таким начальником, каким описывает его Олег. Не исключена выдумка, чтобы вами манипулировать. А на самом деле Евгений Григорьевич был деспотом и самодуром, орал на подчиненных и швырялся пепельницами. Но поскольку вы в компании человек новый и не знаете, что было до вас, вас можно дурить как угодно. Вас заставляют конкурировать с образом идеального начальника, которого, может, и в природе-то не существует. Второе. Вы не Евгений Григорьевич, но это не означает, что вы хуже, что вы плохой руководитель или что стиль управления мифического Евгения Григорича лучше вашего или единственно правильный. Поэтому верная, с моей точки зрения, позиция – честно объявить об этом Олегу и всему отделу. Уважаемые коллеги, давайте договоримся так. Я не Евгений Григорьевич и никогда им не буду, и копировать его стиль управления не намерен. Евгения Григорьевича, дай бог ему здоровья, в нашем отделе больше нет, а есть я и мой стиль управления, поэтому я прошу вас при мне больше это имя не упоминать и все сравнения считаю некорректными. Отныне все будет так, как говорю я. Надо выполнять мои требования, мои распоряжения и мной поставленные задачи. Если кто-то очень хочет продолжать работу с Евгением Григорьевичем, милости просим. Пишите заявление об уходе. И ищите работу в той компании, где он сейчас трудится, если, конечно, он будет готов взять вас на работу, а если остаетесь, то работаем со мной и так, как того требую я. Если в чем-то с моими правилами не согласны, приводите аргументы, предлагайте решения, все готов обсудить. Но до той поры следуем тем нормам, которые ввел я. Этот вопрос обсуждению не подлежит. Всем понятно? Это тот случай, когда не надо идти на поводу у скандалистов и разводить демократию. Прием пятый. Я сам решил. Для того, чтобы согласовать с руководителем решения, которые сотруднику кажутся правильными с управленческой точки зрения или удобными для его работы, или комфортными лично для него, ему нужно подойти к шефу, сделать предложение, обосновать, убедить, привести веские доводы, да еще и подгадать, чтобы у шефа было хорошее настроение, иначе откажет или накричит. Такие шефы до сих пор встречаются, как бы это ни казалось странным. В общем, это сложный путь, требующий определенных усилий подготовки. А кто же любит сложности? Поэтому некоторые сотрудники прибегают к манипуляциям, чтобы срезать маршрут и облегчить жизнь. Предположим, вы наняли на работу водителя-экспедитора Арсения для того, чтобы он занимался отгрузкой полиграфической продукции клиентам. Задача несложная – загрузить пачки с буклетами в машину и отвезти их клиентам. Все элементарно. Вы посмотрели, сколько стоит на рынке такой человек, определили сумму, посчитали, прикинули, что готовы на расходы, и наняли сотрудника. Арсений приступил к работе с рвением. Носил, грузил, отвозил. Бодро проработал неделю, показав неплохую производительность. Вы рады. Затраты не очень большие, работа делается. При этом от вашего склада до места погрузки надо таскать пачки с продукцией через довольно длинный коридор. Предыдущий экспедитор таскал, и тот, что был до него таскал, поэтому вы воспринимаете как должное, что и Арсений таскает. Вот только Арсений, потаскав один день, решил, что его такой вариант не устраивает, и надо как-то себе жизнь облегчить. Например, обзавестись тележкой для перевозки пачки с буклетами. Можно было бы пойти к вам и попросить вас купить ему такую тележку, но он только недавно вышел на работу. Сразу же просить денег ему страшно, боится и отказа, И испортить отношения. Поэтому Арсений, поразмыслив, принял другое решение. Пошел и купил тележку за свои деньги. И вот вы через неделю после того, как Арсений приступил к своим обязанностям, решили посмотреть, как он работает. Пришли в момент погрузки и наблюдаете, как Арсений весело из песни катает пачки на новенькой красивой тележке с приятными резиновыми колесами и удобной ручкой. «Вы прекрасно знаете, что у вас в компании такой тележки не было». И удивленно спрашиваете Арсения. «Откуда такая прелесть?» Арсений, смущенно потупив глаза, отвечает. «Купил». В виде ваше недоумение, он тут же добавляет. «Я на свои деньги купил, Тимур Анатольевич. Мне просто так удобнее. Тут очень длинный коридор. На себе тяжеловато таскать, да и медленно получается. А с тележкой я раз в пять быстрее справляюсь, и больше нет задержек с отгрузкой. Клиенты, опять же, довольны». Вы в некотором замешательстве уточняете. «И сколько стоит эта красота?» «Одиннадцать отвечает Арсений все так же смущенно. «Но вы не переживайте, это я на свои. У меня от расчета с прошлой работы осталось немного. И я вот вложил. Сделал, так сказать, инвестицию в эффективность». И вот вы уже чувствуете неловкость. Человек без году неделю работает в вашей компании и уже так переживает за результат, что даже личные деньги вкладывает в повышение эффективности работы фирмы. И поддавшись мгновенному импульсу, вы восклицаете. «Вы молодец, Арсений! Это очень приятно, что вы так переживаете за результата работы и за показатели компании. Я, конечно же, возмещу вам расход на покупку тележки. Спасибо, что вы такой неравнодушный». Арсений вяло сопротивляется, но вы решительно отвергаете его попытки отказаться от компенсации. Крепко жмете его руку и дружески похлопываете по плечу, думая про себя. «Эх, побольше бы таких Арсениев, мы бы тут горы свернули!» «Стоп! Давайте выпьем по стакану холодной воды и на свежую голову разберемся, что произошло. А в действительности мы видим следующее. Арсений взял на себя смелость принять управленческое и финансовое решение в вашей компании». Он не только сам определил, что нужно купить тележку, но и сам ее выбрал и сам утвердил стоимость. Купил в первую очередь для того, чтобы облегчить себе жизнь и не таскать на руках тяжелые пачки с полиграфической продукцией. А потом обернул это все в заботу об эффективности, сроках отгрузки и лояльности клиентов и подал вам на блюдечки с голубой каемочкой. Вы растрогались? Заглотили наживку и выложили, как миленький, 11 200 рублей, которые совершенно не планировали тратить на благоустройство вашего склада или повышение комфорта для водителей экспедитора Арсений искусно выполнил манипуляцию. Вы стали жертвой. Мы сейчас не обсуждаем, правильно или нет было заставлять Арсений носить пачки на руках. Хорошо это или плохо? Мы говорим о том, что это ваш бизнес, а значит, и любые решения в нем должны принимать вы и только вы. И любой, кто хочет предложить то или иное решение, должен прийти к вам, рассказать о нем, обосновать и аргументировать и дать вам возможность самому выбрать. Покупать тележку или нет? Когда покупать? Какую именно? По какой цене? А дальше, если вы решили, что надо покупать, но, например, не хотите сами погружаться в детали, вы вправе делегировать Арсению, Семену или Евдокии право выбора, определение стоимости и так далее. А если вы им не доверяете, то сами можете потратить часа полтора на поиск нужного инвентаря и чтение характеристик, сравнение цен и тому подобное. Это ваше неотъемлемое право. И никто не должен вас его лишать. Ни Арсений, ни Семен, ни Евдокия. А Арсений вас вынудил пойти у него на поводу. Да, он и просил компенсировать стоимость тележки, но обставил все так, что вы сами предложили, потому что в противном случае вы бы выглядели жмотом и негодяем. Человек из кожи вон лезет, чтобы компании сделать лучше, а вы 11 каких-то пожалели. А теперь давайте задумаемся, а что в следующий раз такой необходимое для компании Арсений купит на свои? Электропогрузчик? Машину для паковки буклетов? На какую сумму он снова вас обует? Если проскочил один раз, почему не попробовать снова? И еще один важный вопрос. Арсений купил тележку, чтобы помочь вам быстрее отгружать продукцию клиентам или чтобы облегчить себе жизнь и меньше уставать? Что было главным аргументом в пользу этого решения? И не надо говорить мне, что это ситуация win-win, когда выиграли оба, и руки Арсения, и время клиентов. Есть проигравшая сторона. Вы вы потеряли 11 200 и право самостоятельно принимать решения в своем бизнесе. А возможно, еще и авторитет в глазах других сотрудников, от которых не укроется, как ловко Арсений вас обвел вокруг пальца. Как противостоять? Вариант первый. С невозмутимым видом сказать. «Интересное решение вы приняли, Арсений. Я рад, что вы так болеете за дело». Если показатели действительно сильно вырастут, думаю, по итогам месяца можно будет подумать о премии. Точка. Никаких компенсаций. Мы даем понять человеку, что он сам принял это решение и к нам оно отношения не имеет. Будут хорошие показатели – будет премия. Но не сейчас и не за то, что он купил тележку, а по результатам работы за месяц, а может быть и за квартал. И теперь, Арсений, и что немаловажно все остальные, кто знает или узнает об этой истории, поймут, что так с вами вопрос решить и не получится, и надо идти трудным, но правильным путем предварительного согласования. Вариант второй. Вас все-таки гложет совесть, и вы думаете про себя, а вдруг он и правда искренне за компанию радеет. И не можете никак оставить его без компенсации, иначе будете беспокойно спать, чувствуя себя отвратительным скупердяем и мерзким эксплуататором. Как успокоить совесть, но при этом защититься от дальнейших посягательств на бюджет и суверенитет? Рекомендую сказать Арсению следующее. Я рад, Арсений, что вы так болеете за дело, раз готовы вкладывать в компанию личные деньги. Но давайте мы с вами договоримся. Я вам компенсирую покупку этой тележки, и это будет первый и последний раз, когда вы принимаете подобные решения самостоятельно. У компании достаточно средств, чтобы приобретать оборудование, необходимое для работы, но решать, что именно необходимо, могу только я. Хотите что-то поменять в бизнес-процессах? Приходите с предложениями и аргументами. Если они покажутся мне убедительными, получите добро. Ну а раз мы с вами инвестировали 11 200 рублей в оптимизацию отгрузки, ожидаю к концу месяца существенный рост показателей по вашему направлению. Договорились? И делать это надо прилюдно, чтобы и Семен, и Евдокия тоже присутствовали, и мотали на ус, ну или что там у них есть. Прием шестой. Спрятать иголку в стоге сена. Все знают о том, что в древности гонцу, приносящему плохие вести, могли и голову отрубить. Сейчас времена более вегетарианские, голову рубить перестали, но и не особенно гладят по ним за новости, которые могут расстроить начальство. Поэтому сотрудники обычно не торопятся сообщать о неприятных вещах своим руководителям, чем осложняют работу, лишая шефа возможности оперативно отреагировать и минимизировать ущерб. Да и к тому же часто эти плохие новости происходят по вине самих сотрудников, которые допустили ошибку, поленились что-то проверить или доделать, или просто откровенно забросили решение вопроса, что привело к проблемам. А в этом случае, чем позднее начальство узнает, тем позднее прилетит наказание не только за плохую новость, но и за ее продюсирование. Поэтому персонал всячески стремится не расстраивать босса, заметая дурные вести под ковер, но есть опасность. Если вскроется, что сотрудник знал, но вовремя не проинформировал, наказание также последует серьезное, а вдобавок еще и достанется за то, что стал причиной плохих событий. Как быть? Сотрудник манипулятора старается сообщить начальнику безрадостную новость так, чтобы он ее не заметил, не обратил на нее внимания, но при этом, когда все всплывет, начнут отматывать события назад и проверять, почему никто не поставлен в известность, Можно было привести доказательство, что информация была донесена вовремя. А уж воспринял ее шеф или пропустил мимо ушей, не наше это холопское дело. Наше дело доложить. Мы, как смогли, доложили. Не велите казнить. Какие есть для этого способы? Самый распространенный способ – закопать неприятный факт ближе к концу длинного отчета в надежде, что к этому моменту шеф устанет читать, будет не столь внимательным и пропустит плохую новость. При этом нельзя прятать в самом конце, так как многие боссы читают отчеты с заключения в надежде увидеть там резюме и сразу узнать самое главное. Тем временем, новость не просто прячется между длинными абзацами, но еще и маскируется сложными обтекаемыми формулировками, которые можно по-разному трактовать. Ну, примерно как новостной новояз, смягчающий известие, чтобы не пугать народ. Хлопок вместо взрыва, возгорание вместо пожарища, отрицательный рост вместо падения жесткая посадка вместо авиакатастрофы и так далее. И вот уже сообщение об уходе ключевого клиента из вашего рекламного агентства, а ушел он потому, что отдел по работе со СМИ сорвал все дедлайны по размещению анонса новой продуктовой линейки, вписано в длинную простыню отчёта как «значительное увеличение сроков согласования новой рекламной кампании и временная приостановка работы над рекламными роликами до утверждения сроков новой оплаты». Среди прочих сообщений об оплатах, дебиторке, очередных и гораздо более мелких контрактах, директор просто не обращает внимания на то, что компания Optimism Limited, чьи платежи составляют примерно пятую часть от доходов агентства, прекратила сотрудничество. А значит, в бюджете намечается серьезная дыра. И если потом, через несколько недель, когда этот факт неминуемо всплывет, директор начнет орать и топать ногами – Старший менеджер агентства, составлявший отчет, невозмутимо заявит, что информация донесена и будет тыкать в этот пункт в отчете. И уверять, что увеличение сроков согласования и приостановка до оплаты очевидно подразумевают уход клиента, просто тогда еще не было понятно, он совсем уходит или уходит ненадолго. Менеджер ничего не скрывал, написал, как думал. Как противостоять? Ну, во-первых, Внимательно читать все документы и требовать детальных пояснений по каждому непонятному пункту. Во-вторых, обязывать писать отчеты максимально коротко и отражать в них только суть, а длинные отчеты возвращать на доработку. Тогда спрятать неприятные факты будет значительно сложнее. Если видите хитроумные термины или мутные, расплывчатые формулировки, просите письменно перевести «письменно», а то потом сложно будет доказать, что верблюд не вы. А в-третьих, есть отличный прием выведения на чистую воду таких вот любителей заметать под ковер. Прочитайте отчет при его составителе, дальше пристально посмотрите ему в глаза и медленно, с металлом в голосе, спросите. Есть ли в этом документе что-то очень важное, что может серьезно повлиять на работу компании или на мои решения, но я мог не заметить этого в тексте? Что-то, на что вы считаете нужным, обратить мое внимание. Не прерывайте зрительный контакт и ждите ответа. И наблюдайте за невербальными сигналами. Если ответ будет «нет», но язык тела сообщит вам другое, волнение, суета, отведенные глаза или наоборот, слишком пристальный ответный взгляд, мелкое дрожание рук или перебирание пальцами, сдвиньте брови и спросите еще более металлическим голосом. «Вы уверены?» Иначе, если потом окажется, что вы что-то от меня скрыли, я буду вынужден прибегнуть к самым серьезным санкциям в ваш адрес». Восемь людей из десяти в этот момент сознаются. Но даже если сотрудник все равно отвечает «нет», на всякий случай еще раз внимательно перечитайте отчет, ткните выборочно в самое непонятное место и попросите объяснения. И только потом закрывайте вопрос. Прием седьмой. Ложные альтернативы. Сотрудник, который хочет пролоббировать нужное ему решение, но понимает, что получит отказ при разговоре, часто прибегает к приему ложные альтернативы. Он формулирует разные варианты решения вопроса и предлагает руководителю выбрать, но на самом деле выбора нет. Вы, как генеральный директор, поручили начальнику отдела легкой промышленности Марине Сергеевне найти нового сотрудника в замену уволившегося Анатолия Ефремча. Марина Сергеевна очень хочет устроить на это место свою школьную подругу Инессу, так как считает, что это существенно укрепит ее власть и увеличит влияние в отделе. Сейчас авторитет Марины Сергеевны не на высоте. Она не так давно возглавила отдел, ведет себя неуверенно. Сотрудники ее не уважают и недолюбливают, считая выскочкой. Если она придет к вам с предложением взять на работу Инессу, то, скорее всего, получит отказ. Даже если вы не узнаете о том, что Инесса ее подруга, вы вряд ли будете счастливы, обнаружив безальтернативность выбора. А значит, Марина Сергеевна должна вам эту альтернативу предоставить. Но Инесса не очень сильный кандидат. Звезд с неба не хватает. Образованием не блещет. Крепкий середнячок. В честной борьбе с нормальными кандидатами ей не выиграть. Поэтому Марина Сергеевна на предварительных собеседованиях валит всех более-менее сильных кандидатов, придираясь к мелочам и устраивая стрессовые интервью. И тут ей в руки приплывает пара превосходных вариантов. Молодой специалист, вчерашний выпускник вуза, не нюхавший пороха корпоративных баталий и бывший гендиректор малого предприятия, сбитый летчик, решивший пойти поработать по найму, так как устал от ответственности и активной работы. Оба кандидата – ночной кошмар директора по персоналу, но для Марины Сергеевны просто подарок. Она берет их резюме, подкладывает под них резюме Инессы и отправляется к вам на доклад. Рассказывает, что обработала 64 анкеты, на кадровом рынке апокалипсис, идет один шлак, без с завышенными требованиями или полные болваны, не умеющие управлять не то что компьютером, калькулятором. Вздыхает вытирает пот со лба и говорит, что невероятными усилиями удалось среди всего этого навоза, это ее слова, не мои, намыть несколько достойных вариантов, которые она и предлагает вам оценить. Вчерашнего студента вы отбраковываете сразу. Всем понятно, что предстоит много возни, капризов, обучения, и в итоге человек, скорее всего, сбежит, пустая трата времени и денег. Бывший директор на некоторое время завладевает вашим вниманием. Вы прикидываете, что человек прошел огонь и воду малого бизнеса, многое повидал и, возможно, не станет бегать туда-сюда. Но потом сами себе говорите, что как только он немного оклемается после прошлых поражений, то попытается снова начать бизнес, потому что сколько волка не корми, лес привлекательнее свинофермы. Кто однажды выпил свежей крови, поработал на себя? Падалью питаться, работать по найму за оклад, долго не сможет. А значит, велика вероятность, что ваша компания послужит плацдармом для его новой попытки открыть свое дело. И вполне возможно, бизнес он начнет на ваших клиентах, так как это лучший трамплин для старта. Стало быть, отправляем сразу в корзину его резюме, даже встречаться нет смысла. И остается Инесса. Не старая, худо бедно с образованием, с кое-каким, но опытом, а главное – Марина Сергеевна говорит, что немного знакома с ней по учебе в университете и характеризует ее только с лучшей стороны. Ответственная, трудолюбивая, амбициозная. И на фоне других сомнительных кандидатов Инесса кажется вам не самым плохим выбором. Заниматься самому поиском соискателей вам некогда, да и не хочется, и вы выбираете из трех зол меньшее, дав Марине Сергеевне добро на заключение контракта с Инессой. И манипуляция удалась. Она представляет собой фактически прямой обман, и таким приемом сотрудники пользуются очень часто, не только в выборе кандидатов, но и при лоббировании других, выгодных им, решений. Например, точно так же будет действовать начальник отдела закупок Евгений Григорьевич, предлагая вам несколько поставщиков. Из-за корыстных побуждений, чтобы выбор пал на его протеже, все остальные претенденты будут представлены с существенными изъянами. И вас убедят, что больше никто не готов поставлять нужные комплектующие по приемлемым ценам. Один поставщик окажется с плохой репутацией, второй с явно завышенными ценами, третий откажется доставлять и разгружать, и только четвертый будет всех милее, всех румяней и белее. На нем вы и остановите свой выбор калочной радости менеджера по закупкам. Как противостоять Если вы чувствуете, что вам подсовывают ложную альтернативу, откажитесь. Скажите манипулятору, что вас не устраивают варианты и вы хотите более реального выбора. Марина Сергеевна, я понимаю, что вы проделали большую работу по предварительному отбору, но из предложенного вами я выбирать не готов. Фактически у вас только один кандидат, о котором можно говорить всерьез. Два других не выдерживают никакой критики, потрудитесь провести дополнительный отбор и представить мне более подходящие кандидатуры, чтобы мне было из чего выбирать. И не надо мне рассказывать про сложности на кадровом рынке, надо тщательнее искать. Примерно то же самое нужно сказать Евгению Григорьевичу. А когда он начнет кипятиться и возмущаться, уверяя вас, что других вариантов не будет, потому что их нет в природе, примените прием вскрытия намерений». «Евгений Григорьевич, вы пытаетесь склонить меня к выбору компании «Ромашка Трейдинг». Я правильно понимаю? У вас какое-то особое к ним отношение?» Евгений Григорьевич начнет клясться всем, что ему дорого, уверяя в обратном, но ваша задача не слушать его аргументы, а предложить следующее решение. «Давайте договоримся так. Вы проведете дополнительную работу и предоставите мне три новых варианта поставщиков, подходящих под наши критерии». И таких вот странных, как вы принесли в этот раз, отсекайте, пожалуйста, сами на предварительном этапе и мне даже не показывайте. А ромашку Трейдинг я взял на карандаш, и ее будем рассматривать только в крайнем случае. Постарайтесь найти поставщика, который выгоден именно нашей компании, а не кому-то из ее сотрудников. Прием восьмой. На ходу. Вы директор компании. Малый бизнес или не очень крупный, средний. Сотрудников много, обороты уже не маленькие. Сидите себе в кабинете важный такой, решайте вопросы, отбивайтесь от налоговой, защищаетесь от пожарных, пытаетесь дружить с трудовой инспекцией, ублажаете местной власти. Весь букет радости предпринимательства на лицо. Закупки, логистика, производство, склад, продажи, маркетинг, деньги на зарплату, ремонт оборудования, поиск персонала. Контроль над работниками, борьба с воровством, кнут, пряник, снова кнут. HR-директор собирается в декрет не вовремя, начальник айтишников увольняется и уезжает из страны. Главный технолог запил, водитель просится в отпуск в самый разгар поездок. Все как обычно. Рутина бизнеса. И ворох бумаг на столе со служебными записками и челобитными сотрудников. Выделите деньги на то, утвердить все. Подписать пятое, завизировать десятое. И все надо рассмотреть, во все вникнуть, подумать, осмыслить, принять взвешенное решение. А дела все прибывают. Податели сих бумаг смиренно ожидают в приемной своей очереди, чтобы зайти к вам в кабинет и попросить, потребовать, поумолять, решить именно их вопрос и желательно поскорее. Голова кругом. Настроение не очень. Никого из них видите не хотите, пару человек приняли и потом сказали секретарши, что на сегодня прием закончен. В середине дня звонит клиент, просит о срочной встрече и вы решаете немного выдохнуть и съездить пообедать с ним в ресторан. Но для того, чтобы это сделать, надо пройти по офисному коридору от вашего кабинета до выхода. И тут-то вас поджидают в засаде охотники с ружьями на изготовку, то есть документами на подпись. Они знают, что прорваться в кабинет к вам сложно, да и внимательного рассмотрения вопроса не ждут, потому что это увеличит шансы отказа. Аргументов сильных у них нет, но решить вопрос хочется. Вы напускаете на себя вид человека, спешащего по неотложному делу, тихо выскальзываете из дверей приемной и рысцой стремитесь на волю, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, чтобы не было соблазна с вами заговорить. И вот уже видны долгожданные врата на свободу. До них всего... Пара десятков шагов, и тут вас аккуратно, но крепко берет за локоть главный инженер. Тимур Анатольевич, — говорит он зычным басом, — запевала церковного хора. Прошу прощения, на одну минуточку. Простите, Михаил Поликарпович, сильно спешу. Предпринимаете вы отчаянную попытку прорваться через засаду, но локоть ваш по-прежнему в цепких руках Михаила Поликарпыча. Давайте завтра, приходите ко мне с утра в кабинет и все спокойно обсудим. «Я много времени не отниму, просто вопрос очень срочный». Михаил Поликарпыч сжимает ваш локоть чуть крепче. там дело авто на две минуты, но безотлагательно. Вы сами знаете, что мы получили крупный заказ от ООО «Матрешка Интернешнл» на большую партию баклуш. Уже начали изготавливать, но мощности не хватает. Сами знаете, оборудование у нас не самое новое, производительность невысокая, подведем клиента, не сделаем в срок». Вы уже поняли, к чему он клонит, и не вынимая руку из его капкана, продолжаете идти на выход, но главный инженер не сдается. «Давайте купим еще один станок дополнительный. Я уже нашел поставщика. Привезут через три дня, и тогда точно в сроки уложимся. И цена неплохая». «Дайте разрешение. Вот тут подпишите, и я сам все оформлю». В этот момент клиент скидывает вам сообщение. «Я уже на месте. Жду». «Михаил Поликарпович, давайте все-таки завтра». Вы пытаетесь вырваться. «Никак невозможно», — главный инженер отчаянно мотает головой. «Продадут станок. У них очень много желающих, а следующий поставят только через месяц. Лишимся и станка, и клиента. Я же давно вам говорил, что оборудование обновить надо. Сейчас самое время, а то все профукаем». Свободной рукой Михаил Поликарпович протягивает вам документ, который нужно подписать, и ручку. Риск срыва контракта с матрешкой «Интернешнл», конечно, не шутки. Клиент большой и серьезный. Если уйдет, компании будет плохо. Главный инженер давно бухтит про устаревшее оборудование. Страшно сорвать заказ. И вот вы дрогнули. И махнули, не глядя, потому что некогда. Надо бежать навстречу. Надо не упустить станок. Надо избавиться от неприятных прикосновений Михаила Поликарпыча к вашему локтю. Почему это манипуляция? Главный инженер не пошел к вам на прием, даже не записывался потому что ему не нужны медленный спокойный разговор и вдумчивое принятие решения на основе всестороннего анализа. Денег на оборудование жалко, так как лишних нет, он это прекрасно понимает. Людей, которые требуют вашего времени, очень много. Всем подразделениям компании нужно решать вопросы, а есть и вовсе те, кто хочет вам что-то продать. А главный инженер пытается получить свое быстро и без очереди. А это можно сделать, только поставив вас в ситуацию цейтнота. Вы вынуждены принимать решения на ходу и в торопях. А значит, не сможете все проверить и оценить. Если бы вы могли оказаться в спокойной обстановке, то начали бы разбираться. В каком именно состоянии сейчас оборудование? Реально ли все-таки выполнить заказ без вложения в новый станок? Какова производительность оборудования сейчас? Как можно ее увеличить, не покупая новый станок? Насколько велика вероятность поломки оборудования? Почему нужно купить именно этот станок именно у этого поставщика? Насколько адекватна цена у этого поставщика? Какие есть реальные альтернативы по покупке и по каким ценам можно купить в других местах в сопоставимые сроки? Можно ли заказать с отсрочкой платежа? Можно ли выторговать скидку? Список вопросов легко продолжить и дальше, но тогда срочная покупка в этой компании рискует и не состояться и фокус главного инженера не удастся. Он выбрал поставщика не обязательно за взятку, вполне вероятно, он и правда радеет за дело и хочет, чтобы все оборудование работало надежно, а риска срыва поставок товара клиентам не было. И еще Михаил Поликарпыч желает сам принимать решение, когда, что и по какой цене покупать, а это не его зона ответственности, но он лишает вас возможности выбора, сознательно загоняя в ситуацию цейт-нота и ограниченного обзора. Хорошо, когда все надежно, но, может быть, покупку удалось бы безболезненно отложить еще на полгода? А за это время деньги в обороте принесли бы дополнительную прибыль, но главного инженера интересует и не прибыль, а стабильное производство. У него другая задача. С него спрашивают и не за деньги, а за вовремя произведенные объемы продукции приемлемого качества. А вы, как директор, да еще вдобавок и собственник, имеете другие приоритеты. Как противостоять? Ввести в компании два железных правила. Первое правило – ни один вопрос не рассматривается вне кабинета. Никаких подходов в коридоре, в столовой, у входа в офис или на корпоративе. Только в кабинете и только по предварительному согласованию. Второе правило – любое решение принимается только на основании полной подготовленной информации, аргументации и обоснования с предложением альтернативных вариантов. Если нет четкой аргументации, а только эмоции, вопрос закрыт, отложен, приходи в следующий раз, когда будешь готов. Не собрал альтернативные цены? Не проработал план «Б»? Отправляйся, в си и готовься. А потом пробуй снова попасть в график. Не успел предварительно согласовать вопрос, и поэтому у компании возникла проблема, будешь отвечать по всей строгости. Хочешь решить важный вопрос с директором? Озаботьтесь тем, чтобы заранее записаться на прием и предоставить им максимум информации. Все в компании должны знать, что любые вопросы надо решать заранее. Доведение вопроса до срочного и горящего – вина сотрудника, который отвечает за него. И тогда вы сможете спокойно ходить по коридору офиса, смело глядя в глаза встречным сотрудникам, потому что каждый из них будет знать – подходить к вам с вопросами вне кабинета запрещено. Прием девятый. лесть. Самый распространенный способ манипуляций, который используют сотрудники по отношению к руководству. Налить меда и потом попросить поблажку, повышение зарплаты, отпуск вне графика или дополнительный выходной. Или просто подсадить на приятные слова, чтобы начальник чаще общался с лестецом с целью получить от него очередную дозу этого наркотика, который так нравится людям с низкой самооценкой. «Тимур Анатольевич, вы такой мудрый руководитель. Так здорово указали мне на мои недостатки. Я теперь действительно вижу, что сделала не так и понимаю, как это исправить. Вы так хорошо мотивируете. Я, наверное, сегодня в ночь посижу с отчетом, чтобы все-все переделать, как вы сказали». «Анна Валерьевна, как у вас так здорово получается руководить компанией? Я просто в восторге. Вы моя ролевая модель». Андрей Викторович, вы такой гениальный управленец, я вами всегда восхищаюсь и друзьям всем рассказываю, как мне повезло работать с таким руководителем. И вот Андрей Викторович поплыл, а Анна Валерьевна начала таять. И как не оказать протекцию такому приятному сотруднику, который один из немногих действительно ценит свое начальство? Как противостоять? Ударить себя по щеке или ущипнуть как можно сильнее, чтобы прогнать этот морок и очарование. Понять, что лесть не бывает бескорыстной, в отличие от комплимента. Комплимент — это заслуженная похвала, а лесть — преувеличенная. Да, вы тоже считаете себя гениальным руководителем, это понятно, но вы действительно уверены, что Миша, который третий месяц подряд не выполняет план продаж и в четвертом месяце тоже, скорее всего, не дотянет, искренне говорит вам о вашей гениальности. А Леночка, которая собирается сидеть ночь над отчетом, потому что впечатлилась тем, как вы ее разнесли за элементарные ошибки, потом не попросит отгулы и поблажки. Прием десятый. Маркировка коллег. Для того, чтобы выделиться перед руководителем, манипулятор старается принизить других сотрудников. Создать определенные впечатления о них в глазах шефа. Для этого коллегам как бы приклеиваются ярлычки с отрицательными характеристиками, а шефу планомерно внушается мысль, что выбранный сотрудник – бездельник или неумеха и так далее. Делается это вскользь при упоминании того или иного человека лёша у нас работник не быстрый анечка она не про карьеру и достижение у нее семья главная забота а остальное все вторично михаил андреевич да он всегда без пяти шесть уже одетый стоит минуты лишние в вовсе не задержится это не в качестве доноса говорится а так как бы между прочим с сожалением порой даже с горечью из определенной регулярностью а капли как известно камень точит И в итоге рисуется картина, что в отделе только один нормальный сотрудник. Этот самый манипулятор. Только на него и можно положиться начальству. Как противостоять? Никому не верить. Первое правило любого руководителя. Думать о том, зачем все это говорится, какая цель у говорящего, и перепроверять информацию в других источниках. И если понимаете, что вами пытаются скрыто управлять, нужно спокойно, но твердо остановить манипулятора словами. Хочу вас попросить вообще не со мной, не давать оценку другим сотрудникам. Давайте лучше обсудим ваши результаты. Прием одиннадцатый. Сделай сам. Сотрудник не хочет или не может выполнить задание самостоятельно, поэтому постоянно пытается подключить к его выполнению своего руководителя. «Тимур Анатольевич, а может быть, вы наберете финансовому директору о «Апатит» по поводу дебиторки? Вы все-таки целый директор по продажам, а я просто менеджер. Она со мной не хочет говорить, трубки бросает. А они нам 3 миллиона должны». Он сам заключил с ними договор на условиях постоплаты и получит комиссионный с этой сделки, но неприятную часть по выбиванию денег хочет спихнуть на начальника, апеллируя к своему низкому статусу. А еще есть руководители, которые любят заниматься микроменеджментом, контролировать любые мелочи и совать свой нос даже в самые малозначимые процессы. И ленивый сотрудник тут как тут. Сдает недоделанную работу близко к дедлайну. Вы ему указываете на то, что нужно доделать. Он отвечает, что не знает, как это решить. Вы настаиваете. Он уходит. И уже совсем перед дедлайном приносит опять незавершенное. Вам легче доделать за него самому, чем снова объяснять и ждать. А ему только это и надо. Как противостоять? Напомните менеджеру по продажам, что комиссионный он получит за сделку в полном объеме, а значит, должен довести ее до конца. А если не сможет и выбивать деньги придется вам, то и комиссионные вы у него заберете, потому что продажа состоит не в том, чтобы заключить договор, а в том, чтобы деньги пришли в компанию. И забрать надо все комиссионные, потому что если заберете половину, то это может понравиться вашему продавцу, делать только легкую часть работы за половину оплаты, а всю неприятную сторону отдавать вам. Но у вас есть своя работа, и она совсем не в том, чтобы помогать нерадивым менеджерам выбивать долги. С любителем недоделанных дел я бы рекомендовал поступать так же. Работа выполнена на 70%, значит и оплата корректируется на такую же сумму. Штрафы это будут или лишение премии, посоветуйтесь с юристом. А в случае повтора в подобной ситуации надо с таким сотрудником завести разговор о его компетенциях, в которых возникают серьезные сомнения. Прием 12. Я так перегружен. Вы даете сотруднику поручение, а он вам рассказывает о том, как перегружен работой, что буквально не успевает ходить в туалет в течение дня, не говоря уже о том, чтобы пообедать. Поэтому все ваши поручения выполняются крайне медленно. Проще сделать самому, чем 20 раз напоминать, дергать, ругаться. Эта манипуляция применяется для того, чтобы вы не перегружали сотрудника работой, давали меньше поручений, старались не трогать. Каждый раз, когда вы пытаетесь что-то человеку поручить, он с надрывом в голосе рассказывает вам, что находится буквально на последнем дыхании и на грани выгорания, потому что завален заданиями и поручениями по уши. Но если попросите его четко рассказать о том, чем же он занят, вы получите охи-вздохи и очень обтекаемые ответы. Прощупать какие-то реальные результаты его работы довольно сложно. Он всегда занят. Как противостоять? Дайте сотруднику проект, продвижение в котором будет легко измерить. Поставьте реальный срок и добавьте, что на это время отменяете всю его другую работу. Он задохнется от возмущения и начнет вам рассказывать, что это никак невозможно, иначе все в компании рухнет. Не слушайте, стойте на своем. Две недели на проект. Приоритет высочайший. Все остальные дела на паузу. Каждые три дня отчет о продвижении. Если проект не будет готов через две недели, будет проблема. Буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии. «Идите и работайте. Если появится хоть малейшая причина задержки, бегом ко мне и ставьте меня в известность. Но я надеюсь, смотрим жестко в глаза. Ничего такого не появится, и ничего не помешает выполнить проект в срок. Окей?»